Николай Александрович Бестужев, Мартышка и бритва. С умом изо всего извлечь нам пользу можно, когда обходимся с вещами осторожно, а без ума всегда с опасными вещами беда. Мартышка бритву утащила, и глядя на людей, намылилась она и мыла бритвую скоблила. Но вот беда. Она тому не учена, что лапу занесет, то сдернут лоскут кожи, что бритвой повернет, то брызнет кровь из рожи, то ухо хвачено, то губы клок висит. Пусть так, Мартышка говорит. Да пусть же видит всяк, что бриться я хотела и что на свет большой не в щелочку глядела. Недолго меж людей к Мартышке сей приискивать примера. иной таращиться и бриться, и писать, чтоб после о себе сказать, ведь я уж бреюся, уж я читал Вольтера.